Эволюционная лестница. Чем примитивнее организм, тем ему безопаснее. Маменька рассказала про санитарку, с которой работала давно, еще при старом режиме, в отделении послеродовых заболеваний. Маменька им заведовала. Эта санитарка ничем особенным не выделялась. Пожилая уже, тихонькая. Когда маменька кого-нибудь обрабатывала, санитарка часто стояла за спиной и смотрела. Маменька ее не гнала, пускай смотрит, если интересно, А потом санитарка уволилась, и о ней долго ничего не было слышно, пока не выяснилось, что она сидит в тюрьме. А оказывается, она не просто смотрела. Она была себе на уме, запоминала. Потихоньку таскала к себе инструменты, пока не собрала набор, и когда решила, что уже пора, сделала кому-то аборт, за что и попала в тюрьму, потому что убила, и дали ей за это два года. Я это к чему? Я к тому, что если бы такое устроил дома дипломированный доктор с квалификацией, он получил бы намного больше. А с того, кто официально ни хера не соображает, спрос невелик. Он просто не подумал и нечаянно. Вы приглядывайте, друзья, кто там у вас за спиной стоит и смотрит.